Тяжело дыша, задыхаясь от жара и дыма, казан подошел к серой волчице. и х оставалось одно последнее убежище — песчаная отмель, которая вдавалась в реку футов на пятьдесят. Казан поспешно повел свою слепую подругу к этой отмели. Когда они пробрались сквозь низкий кустарник, к реке оба вдруг замерли. До их ноздрей долетел запах врага, еще более лютого, чем огонь, песчаной отмелью. Уже завладела рысь. Она лежала там, притаившись у самой воды. Три дикобраза влезли в воду, свернувшись клубочками. Иглы их топорщились и подрагивали. Куница шипела на рысь, а сама рысь, прижав уши, не спускала глаз с казана и з серой волчицы, которые вступали на отмель. Верная серая волчица была полна решимости драться и, оскалив, зубы не отставала от казана. Сердито огрызнувшись, Казан отогнал ее. Она остановилась, и дрожа, и скуля, с л е г к он продвигается вперед, едва касаясь земли. н а в о с т р и ф уши, Казан шел на рысь спокойно, как будто вовсе не угрожающе. Смертоносное наступление, з а к а л е н н ы й в боях собаки, хорошо о в л а д е в ш и й искусством, убивать. Человек из цивилизованного мира решил, что Казан — Приближался к р ы с и с дружескими намерениями, но рысь поняла. Между ними была вражда многих поколений, ставшая для казана непримиримой после страшной ночи на скале солнца. Инстинкт предупредил куницу о том, что должно произойти, и она старалась спрятаться, прижаться к земле. Дикобразы, как маленькие дети, капризничали, недовольные присутствием драчунов и густыми тучами дыма, иглы их встали торчком. Рысь лежала на брюхе, как кошка, и задние лапы ее подрагивали, готовые к прыжку. А казан кружил рядом, и лапы его, казалось, ступали не по песку, а по воздуху. Рысь следила за ним, не отрывая глаз, а потом круглым рычащим комком п р о л е т е л а те восемь футов, которые еще разделяли их. Казан не отскочил в сторону. Он не сделал попытки избежать нападения, а встретил его, собрав все силы, как в бою одна и з д о в а я собака. встречает другую. Казан был на десять фунтов тяжелее рыси, и на какое-то мгновение большая, мягкая кошка с двадцатью когтями и бритвами оказалась опрокинутой набок. С быстротой молнии казан воспользовался своим превосходством и вцепился рыси в загривок. В ту же секунду подскочила серая волчица, И, продолжая драку, где-то под брюхом казана сомкнула свои челюсти на задней лапе кошки, хрустнула кость. Рысь, оказавшись под двойной тяжестью, отскочила назад, волоча за собой волчицу и казана. Но тут она упала на одного из дикобразов, и в тело ее вонзились его острые иглы. Еще прыжок — она вырвалась на свободу и бросилась навстречу дыму. Казан не стал преследовать ее. Серая волчица подошла к нему и начала лизать ему шею, где темно-бурая его шкура окрасила свежей кровью. Куница лежала, как мертвая, только поглядывала на всех своими злыми черными глазками. Дикобразы о продолжали болтать что-то, словно прося пощады. Затем густая, черная, удушливая завесы д ы м низко опустилась над отмелью и пахнула жаром, как из паровозной топки. На самом краю отмели. Казан и серая волчица легли на песок, свернувшись клубочками и спрятав головы под своими телами. Огонь был совсем близко. Он ревел, как огромный водопад, а иногда раздавался оглушительный треск падающих деревьев. Воздух был наполнен искрами и пеплом. Несколько раз казан поднимал голову и огрызался на горящие угольки, которые падали на него и жгли его тело. На берегу реки были густые заросли зеленого кустарника. Добравшись туда, пламя несколько утихло, и жар спал. Но все же прошло еще много времени, прежде чем казан и с е р ы е в о л ч и ц ы смогли высунуть морды и вздохнуть свободнее. Тогда они поняли, что песчаная о т м е л ь к